Пугачев, отраженный от кунгура майором Поповым, двинулся было к Екатеринбургу. Но, узнав о войсках там находящихся, обратился к Красноуфимску. Кама была открыта, и Казань в опасности. Брандт наскоро послал в пригород Осу майора Скрипицына с гарнизонным отрядом и с вооруженными крестьянами а сам писал князю Щербатову, требуя немедленной помощи. Щербатов понадеялся на Абернебесова и Дуве, которые должны были помочь майору Скрипицыну в случае опасности, и не сделал никаких новых распоряжений. 18 июня Пугачев явился передосою. Скрипицын выступил против его но, потеряв три пушки в самом начале сражения, поспешно возвратился в крепость. Пугачев велел своим спешиться и идти на приступ. Мятежники вошли в город, выжгли его, но от крепости отражены были пушками. На другой день Пугачев со своими старшинами ездил по берегу Камы, высматривая места, удобные для переправы. По его приказанию поправляли дорогу и мастили топкие места. Двадцатого снова приступил он к крепости и снова был отражен. Тогда Белобородов присоветовал ему окружить крепость вазами сена, соломы и бересты и зажечь таким образом деревянные стены. Пятнадцать вазов были подвезены на лошадях, в близкое расстояние от крепости, а потом подвигаемые вперед людьми, безопасными под их прикрытием. Скрипицын, уже колебавшийся, потребовал сроку на одни сутки и сдался на другой день, приняв Пугачева на коленах с иконами и хлебом-солью. Самозванец обласкал его и оставил при нем его шпагу. Несчастный, думая со временем оправдаться, написал общее с капитаном Смирновым и подпоручиком Минеевым письмо к казанскому губернатору и носил при себе в ожидании удобного случая тайно его отослать. Минеев донес о том Пугачеву, письмо было схвачено, скрипицы на Смирнов повешенный а доносчик произведен в полковнике.